Глава тридцатая На следующий день я встала ни свет ни заря. Быстро позавтракала на кухне одна. Затем, проверив, что Лиза еще спит, я устремилась в кабинет отца. Хотела просмотреть все бумаги, которые там были. Вчера Пафнути Ильич перед отъездом вручил мне ключ от секретера батюшки в кабинете. Я торопилась успеть до прихода Анатолия. Сегодня в девять мы должны были с ним поехать на мои предприятия. Муранов обещал показать мне все. Часы на камине пробили половину восьмого, когда в кабинет заглянула Оленька, моя новая горничная. Ее прислал мне вчера вечером Муранов с запиской. Расторопная Оля должна была прислуживать мне, как это и полагалось у богатых дворянок. «Мария Ивановна, вы уже встали? Так рано?» — спросила горничная, заходя в кабинет. «Да, Оля, ты что-то хотела? Я очень занята». «Барышня, милая, как же вы сами оделись? Это же моя обязанность вас одевать». «Оделась что из того?» Но господин Муранов дал мне четкие указания, что делать и как ухаживать за вами. А вы даже постельку свою сами прибрали. Что ж мне теперь делать?» Сбивчиво залепетала горничная. «У меня тоже есть руки, Оленька». Буркнула я и снова уткнулась в счета, изучая, сколько тратил отец в последнее время и на что. В амбарной книге не были записаны последние траты. «Хотя бы позвольте мне красиво причесать вас, барышня». «Не надо», — отмахнулась я от назойливой девушки. Утром я закрепила волосы на затылке в небольшой пучок, и этого было достаточно. У меня сегодня был деловой день, и изысканная прическа мне ни к чему. «Могу я тогда вам чаю сюда принести? Или кофе лучше?» «Оля, я уже позавтракала. Ничего не надо, ступай уже!» Строго велела я, поднимая на нее недовольный взгляд. «Ты мне мешаешь, у меня мало времени». «Слушаюсь, барышня». Она вдруг всхлипнула и, утирая белым накрахмаленным передником набежавшие слезы, медленно пошла к двери. Я нахмурилась, не понимая, что случилось и отчего она так расстроилась. «Оленька, постой!» – окликнула я девушку. «Слушаю, Мария Ивановна!» – с воодушевлением сказала она, поворачиваясь. «Отчего ты плачешь? Что не так?» «Я, барышня!» – она опять всхлипнула. «Ничего, простите, я пойду!» «Нет, погоди!» – велела я. Встав из-за стола, подошла к худенькой девушке и внимательно заглянула ей в лицо. «Ну-ка, говори правду. От чего ты вдруг разрыдалась тут? У тебя болит что-то?» «Нет, барышня. Просто господин Муранов приказал мне прислуживать вам с большим усердием и по совести. А как же вам служить, если вы сами все делаете? Оттого я вам не нужна вовсе, и Анатолий Петрович меня точно выгонит со службы за ненадобностью. А у меня матушка больная и трое малых сестер. Их всех кормить надо. Мне так нужна эта служба». Я задумалась, поняв, в чем проблема. «Оля, не выгонит тебя Анатолий Петрович, не бойся, я не позволю. К тому же у меня для тебя есть поручение, даже несколько». «Правда, барышня? Ох, как хорошо!» Тут же разулыбалась девушка. «Прибери пока в моем шкафу в спальне, я там вещи неаккуратно сложила. А через полчаса причешешь меня красиво. Сможешь?» «Непременно, барышня!» «И потом, когда я уеду, ты поможешь моей дочке. Лизу следует одеть, причесать и накормить». И еще погуляешь с ней в саду. Затем покормишь ее обедом. Выполнишь? «Конечно, барышня!» «Так, и еще. Узнаю у Варвары Алексеевны, где находятся хорошие детские лавки с одеждой. Съездите с Елизаветой туда. Кучер вас отвезет. Купите несколько нарядов Лизе. Выберите красивые платья, какие понравятся. Деньги я оставлю тебе у Аники. Все поняла?» «Постараюсь все выполнить, Мария Ивановна. Я буду, скорее всего, занята весь день. Но если успею, то приеду пораньше». Может, с тобой и Лизой съезжу в лавке. Слушаюсь, барышня, закивала обрадованно Оля. Я сейчас приберу в шкафу, а еще ленты и шпильки приготовлю для прически вашей. Она быстро побежала исполнять все, а я, с облегчением выдохнув, снова села за выписанные счета. Надо будет вечером обязательно записать в книгу расходов и доходов все, чего не хватало. Анатолию пришлось ждать меня полчаса. Оля чуть дольше провозилась с моей модной прической, а потом никак не могла закрепить шляпку на моих волосах. Когда я спустилась с крыльца, Муранов стоял рядом с открытой небольшой коляской, запряженной белой лошадью. Это была его рабочая двуколка, на которой он обычно ездил по делам. «Ты красавица, как и всегда», шепнул мне на ухо Муранов, подавая руку, чтобы помочь подняться в коляску. Он быстро уселся рядом со мной на кожаное сиденье, поправляя вожжи, чуть обернулся ко мне. «Итак, все же решила ехать на завод и фабрики. Или же отправимся по модным салонам, как я предлагал вчера. Могу сопроводить тебя до обеда». «Прости, Анатолий, но поедем на завод, потом по фабрикам. Желательно сегодня все объехать». «Все вряд ли успеем, но один завод и фабрику вполне сможем посетить. После полудня у меня доклады управляющих». «И прекрасно, я тоже послушаю доклады. Ты ведь говорил, что с московских и тверского заводов тоже будут управляющие». «Да, должны быть». «Хорошо, тогда поехали побыстрее», – улыбнулась я. «Поехали», – кивнул Муранов и натянул поводья. Лошадь быстро побежала по мостовой. «Но обещай, что завтра поедем с тобой в модные салоны. Теперь ты богатая госпожа, и тебе следует справить новый гардероб. Ты должна выглядеть респектабельно, иначе все решат, что ты стеснена в средствах, и твои фабрики стали убыточными, а это совсем не так». «Хорошо, хорошо», — согласилась я, просовывая свою ладонь под локоть мужчины и прижимаясь к Анатолию. «Мне нравится, когда ты соглашаешься со мной, Машенька. Это так приятно!» — проворковал он, целуя в щеку. Сахарный завод произвел на меня сильное впечатление. Громадный, шумный, многолюдный. Он жужжал, двигался, гремел, как большой единый механизм. Нас встретил управляющий и повел по территории. Сахар добывался из сахарной свеклы. Я с интересом осмотрела разные цеха. В одном находились станки для измельчения сырья, во втором – большие чаны с соком для получения сиропа, а в третьем стояли специальные формы для охлаждения и получения кристаллов сахара. Сахарную свеклу, как мне по дороге рассказал Анатолий, поставляли в основном из Тульской и Рязанской губерний. Там свеклу выращивали в больших количествах. Еще 30 лет назад никто и не знал, как добывать сахар из свеклы. Только в начале этого века Яков Есипов открыл всему миру технологию подобного производства. Именно это и послужило толчком к развитию сахарного дела в России. Многочисленные сахарные заводы и фабрики росли с каждым годом. Только у меня во владении было 4 завода и 10 фабрик по всей империи. Это вчера я вычитала в перечне имущества, который предоставил мне поверенный.